Лева 28-я. Тетрадь. Все те случившиеся беде застало Тамару Казадаеву в расплох. Сообщила ей соседка, мать Вовы Бескаравайного, тут дежурил ночью. Ему и пришлось отправлять Гену в больницу. Утром пришёл, матери велел сходить к тёте Томе, по-соседски ей рассказать, мол, лежит ваш зять Гена в реанимации, побили его сильно. А сам спать лёг. Тамара взглянула на часы. Уже одиннадцатый. Вернулась ли в Б. Вера? И с кем подрался зять? Выпил, наверное, лишнее на дне рождения брата в Грибановке. А почему сюда привезли? Обычно он тихий был, не дрался. Скорее всего, и сейчас не виноват. Вечером она в Вову расспросит, что там случилось, в подробностях. Он и заступится, если в чем Гену обвинят. Хорошо иметь соседа-милиционера. Вова тем более безотказный. Подхватилась быстро и побежала к дочери. Веру она нашла спокойнее, чем ожидала. Дочь рассказала, что уже была в больнице. Гена в реанимации, к нему не пускают. Состояние его тяжелое. Но врач говорит, что перспективы хорошие, должен прийти в себя. Таня пока в Грибановке, пусть там еще пару дней побудет. В школе Вера все объяснит. А что ж случилось-то? вропко спросила Тамара. Кто его так? В грибановке там пьяней схватает. Это не в грибановке, это здесь. Гена вчера вернулся, проверить выключил ли утюг. Он перед отъездом галстук свой гладил и мог в спешке забыть. А ночью к нам в квартиру грабитель залез, начала рассказывать дочь. Дальше она сообщила всё, что знала. По мере её рассказа Тамара мрачнело всё больше. Лицо сделалось испуганным. Когда Вера дошла до юбки, сброшенной грабителями в туалете, Тамаре стало плохо. Приняв валокардин и полежав некоторое время на диване, она поднялась и сказала дочери: "Вера, иди-ка ты пока у меня поживи. Боюсь я тебя тут оставлять. Уж больно похоже на то, как Ольгу убили. Длинной юбки, в маске, Кикимора та же бродит. Однако Вера категорически отказалась. Она была очень печальна, но старалась не распускаться, держаться твердо. Нет — Нет-нет, я дома буду. Тут и школа рядышком, и в больницу близко ходить. Мне сейчас крутиться сильно надо будет, Гену выхаживать. А Кикимор я никаких не боюсь, я в них не верю. Тамара расстроилась еще больше. Что ж делать-то, подумала она. Ведь Кикимора эта не успокоится, пока не получит, что ей надо. И сказала вслух то, о чём с самого начала беседы думала, но произнести вслух не решалась. Верочка, я за тебя боюсь и за Таню. Танья-то в чём виновата? Кто бы она ни была, Кикимора эта ей нужно что-то получить, что у Ольги было, а потом у вас. Ты поняла хоть, догадалась, что ей нужно? И вдруг Верочка упала сне рядом на диван, обняла, заплакала, как в детстве делала, если кто обидит. Уткнулось лицом в шею матери. "Мамочка, я сама знаю. Это ж пион какой-то иностранный, который за тетрадкой беженца охотится. Он нас теперь не оставит. Что ж делать-то? Ах, зачем мы её взяли? И толку-то от неё никакого не было. Не сумел Гена воспользоваться." Мудрёна очень говорит: если и разберусь, не смогу доказать, что это я сам придумал, не поверят мне. Может в милицию пойти, признаться во всём? Тамара задумалась. Они сидели на диване, обнявшись, мать и дочь, очень похожие друг на друга, бледные, с несчастными лицами, с растрёпанными волосами. Вера вытирала кулаком слёзы. В милицию нельзя, сказала наконец Тамара. там или насмех нас поднимут, на весь город ославят, или ещё хуже в госоизмены обвинят. Скажут, почему же за столько лет не передали. Нельзя в милицию. А если отдать Кикимаре тетрадку, спросила Вера. Шпион этот придёт, потребует, а я скажу: "Нате, берите всё в сохранности, только не трогайте нас с дочкой". Тамара покачала головой. Убьёт она или он, не знаю, как получит, убьёт, чтобы никому не рассказывали. Знаешь что, дочка? Я виновата, я отдала вам эту тетрадку, я и отдуваться буду. Дай-ка её мне, я домой заберу. Если придёт Кикимор к тебе, говори у матери тетрадь. К ней идити. А как уйдёт, в милицию звони. Скажи, ограбить хотела, денег требовала, а про тетрадь мол ничего не знаю. Какая такая тетрадь? Врёт она всё, денег требовала. Тебе поверят скорее, чем ей. Тамара опять задумалась, потом поматала головой. Хотя нет, не получится так. Она тебя с собой поведёт, не отпустит. Ну что ж, и приведи. А там посмотрим. Нас двое будет против неё. Я приготовлю всё на этот случай. У двери они ещё раз обнялись, как навек прощались. Жира опять пошла в больницу а тамара побежала домой сшитую из синей плащёвки сумку она прижимала к себе там кроме тетрадки ничего и не было